рыжик он был нежеланным ребёнком. виктория жила с этой мыслью семь месяцев с того дня когда ей подтвердили что она на самом деле беременна тогда было всего восемь недель и имелась возможность любого решения жестокий выбор по отношению к другой уже зародившейся жизни да или нет совершенно ясно для вики было только одно это её выбор у романа уже есть сын да и жена впрочем И его жизнь, как и репутацию, не украсит и не обогатит беременная любовница на работе. Роман был главным редактором «Глянцевого журнала», Виктория — ведущим репортером. Сообщать Роману радостную весть было нелепо. Его отношение может быть лишь очевидным, виновата она. Они договорились, что она пьёт противозачаточные таблетки, а в те дни закрутилась, не купила, не приняла и ничего ему не сказала. Ни в коем случае не хотела его подловить и портить обе жизни, его и свою. Просто расслабилась, так уже было, и ничего, обошлось. Виктория сразу записалась на аборт. За несколько недель до операции стала покашливать в присутствии Романа и жаловаться на простуду. «Ты не возражаешь, если я сдам материал и несколько дней полежу дома?» — спросила она у него. «Господи, что за вопрос? Ты можешь его прислать из дома, как тебе удобно». «Давай я тебя прямо сейчас отвезу». «Да нет, я сама. У меня тут ещё дела». И в назначенный день она ему позвонила, сказала, что лежит с небольшой температурой. Её честный организм тут же превратил ложь в правду. Температура на самом деле поднялась. До операции оставалось часа четыре. Виктория укуталась в одеяло, свернулась в плотный комочек и попробовала забыться на пару часов, усыпить эту тяжесть вынесенного приговора. кому Да пока никому. Его ещё нет, он ещё ничего не чувствует и не понимает. И позитивный смысл в том, что он не узнает, как горько быть нежеланным ребёнком. Почему она с первой минуты думала, что это мальчик? Наверное, потому что у Романа может быть только сын. Он герой-любовник и мужчина-победитель. По крайней мере, такова его жизненная роль. Виктория уснула, а проснулась в тёмно-оранжевом луче тяжёлого осеннего солнца. Её тело было горячим, влажным, а там внутри плавала золотая рыбка, кусочек совсем другой жизни. А перед глазами блеснули холодной сталью страшные хирургические инструменты. Она не смогла подняться в тот день и просто перенесла операцию. И так переносила, пока не стало поздно. Не нашла в себе силы потерпеть полчаса, чтобы потом не мучиться всю жизнь. В этом обвиняла она себя. Ситуация оказалась такой жестокой, что она меньше всего думала о том, что навсегда потеряла Романа. Её страдания были особыми, глубокими, интимными. Такими не делятся с другим человеком, если он не самый близкий, не самый родной. А Роман какой угодно, только не родной. Заодно и это стало очевидным. Когда беременность уже нельзя было скрывать одеждой, Виктория поговорила с Романом. Изложила всё чётко и сухо. «Я правильно понимаю, что для нас обоих возможен лишь один выход. Я увольняюсь?» «К сожалению», — ответил он. «И я не понимаю, почему ты выбрала такое решение. Я очень привязан к тебе, ценю твой талант, восхищаюсь тобой как прелестной и обольстительной женщиной. И мы не собирались всё ломать». Что это за судьба, мать-одиночка? Что за жизнь для ребёнка? но ты взрослый человек, надеюсь, справишься. И, конечно, в трудную минуту ты всегда можешь обращаться ко мне. Конечно, кивнула Виктория. И подумала о том, что роман будет последним, кто узнает о трудных минутах её нелепо выбранной судьбы. Получив расчёт, Виктория обнаружила, что Роман в меру щедро оценил её достоинство работника и обольстительной женщины, а также корректность поведения в сложной ситуации. Ну что ж, она вообще человек долга. справиться и с собственным отношением к нежеланному ребёнку, раз не смогла убить его. Он никогда не узнает, что бывают другие дети, желанные. У него уже было имя, Антон. Но судьба отблагодарила её более щедро, чем роман. Всё изменилось в одну минуту, когда Вика вынырнула из боли и самого тяжкого напряжения за всю свою жизнь. Измученная, обессиленная, угнетённая сознанием, что с покоем покончено навсегда, она ждала в общей палате первого кормления. Всем приносили свёртки с красными одинаковыми личиками. А у её груди задышало, засопело солнышко. Малыш был рыжиком, золотистым пухом на круглой головке, упоительными сладкими глазками и светлой кожей, какие и могут быть только у рыжиков. Виктория всегда считала, что рыжеволосые люди отмечены как носители особого ума и характера. У Романа, кстати, тёмно-рыжая шевелюра. Только глаза у него карие. А у маленького Антона они со временем потеряли младенческую голубизну и стали ярко-зелёными. Короче, Вика так долго готовилась к тому, чтобы скрывать своё равнодушие к нежеланному ребёнку, затем, начитавшись всяких книг и статей в интернете, собралась скрывать своё непреодолимое обожание золотого чуда. И, наконец, решила, а пошли вы все. Буду любить, как получается, на всю катушку, и ни капельки не скрывать это ни от людей, ни от объекта, который кажется венцом нежности и прелести. Любовью можно испортить, да ради бога. Это всё, что она может сделать для того, кого хотела убить. Заодно узнаем, можно ли портить любовью. А дальше всё пошло, как и должно быть у человека, способного организовать себя и создать новый порядок после разрушения прежнего. Вместе со всем, что Виктория оставила в прошлом, в опечатанном архиве для технической памяти застыл такой экспонат, как её смятение. А рядом её жертвенное решение прожить оставшуюся жизнь в дискомфорте любви, обрекая на такое прозябание и другое существо. Теперь всё было на своих, качественно новых местах. И на двух главных они оба — Виктория, богатая своим приобретением и несомненным восторгом, несмотря на все сложности, и Антон, малыш открытия, который уже приобретает важность и покой маминого баловня. Его душевный комфорт приносит плоды. Мальчик только учится ходить и говорить, а в его взгляде, во всём облике, столько доверия и доброжелательности ко всем, совершенно чужим людям. Он хочет только дарить и получать подарки. Со временем станет ясно, хорошо ли это. Но Виктория убеждена в том, что детство её сына должно быть чистой и золотой мелодией. Дальше будут трудности, наверное, но появятся и крепнущие силы. Она сама легко устроилась на работу в конкурирующий глянцевый журнал и оценила преимущество работы с главредом женщиной, сухой и деловой как титульный лист бизнес-плана. Виктория должна была просто хорошо работать, быть обязательной и нормально выглядеть. И никаких личных отношений, переживаний и потребности кому-то казаться обольстительной женщиной. Родственников в Москве у Виктории не было. Нина Павловна, редактор, согласилась с её индивидуальным графиком. Три часа в офисе, сбор материала по усмотрению Вики, а в остальное время она работает дома, всегда на связи. И пришлось, конечно, изучить институт нянь. Виктория их отбирала как космонавтов для полёта на Венеру. И всё равно часто и решительно отказывалась от услуг, если ей казалось, что у няни в отношениях с ребёнком не хватает теплоты, внимания или уважения. Сам Антон никогда ни на кого не жаловался. Но Виктория с изобретательностью и подозрительностью матери-волчицы договорилась с известным в тусовке частным детективом Кольцовым, и он навтыкал ей скрытых видеокамер в квартире, как для слежки на особо охраняемом объекте. «Мой тебе совет», — сказал ей Сергей, выполнив работу. «Когда будешь увольнять очередную жертву, назови безобидный и ложный повод. Лучше всего ты сама будешь всё время дома». И, конечно, ни слова о слежке. Сарафанное радио — жестокая штука. Если кто-то узнает о нашей системе, тебя начнут обходить как чуму. И не факт, что только плохие люди». «Я понимаю», — ответила Вика. «А ты сам как считаешь, моя подозрительность ненормальна?» Убеждён, что именно так и должна выглядеть норма, когда речь идёт о ребёнке. Взрослый человек вынесет любую проверку. Если ребёнок не справится с какой-то ерундой, это может быть драмой, скрытой до поры. У меня вуз и тележка таких историй. А парень у тебя классный. И он очень непростой, этот рыжик. Но только ты выбираешь ему человека для постоянного контакта. Это не должно стать его проблемой или бедой. У Виктории от этих слов привычно замерло сердце, как всегда, когда кто-то отмечал необычность её сына от гордости и страха. К четырём годам Антон очень отличался от большинства своих сверстников. Безудержное щенячье веселье и лукавое озорство временами сменялись не просто сосредоточенным любопытством, но и поиском ответов и нужной информации. Мальчик иногда бывал задумчивым и даже отрешённым. Когда Виктория читала ему книжки или они вместе смотрели кино, её поражала его способность входить в сюжет, в вымышленные обстоятельства, переносить на себя выдуманные сложности. И главное, у него была готовность сострадать, даже страдать со всем пылом своего нежного сердечка. Виктории нередко случалось допоздна сидеть рядом с сыном на его кроватке, успокаивать, утешать, развлекать, гладить взмокший от волнения лобик, целовать горячие ладошки. Она даже поехала с мальчиком к одному довольно известному психологу. «У нас нет никаких особых проблем, отклонений», сказала ему Виктория. Просто в Антонии как будто живут разные дети. Весёлый, коммуникабельный, доверчивый. И вдруг очень осторожный, со страхом то ли боли, то ли несчастья. Но у него не было ничего плохого в жизни. Он только из сказок и фильмов знает о чём-то подобном. И эти периоды задумчивости, поиски ответов на серьёзные вопросы. Иногда он хочет быть один. Мне даже приходила мысль о том, что это какой-то след аутизма. «Антон, разумеется, здоровый ребёнок», сказал профессор после часового общения. «Здоровый ребёнок, из которого растёт глубокий человек. А такие люди знают многое о боли и печали без собственного опыта». Это воображение и тонкая подвижная психика. Что касается следа аутизма, то это расстройство как раз связано с дефицитом зеркальных нейронов в мозгу, что обрывает связь человека с другими людьми возможность их понимания но в смысле ощущения собственной потерянности или страха перед открытым пространством в какой то степени мы все аутисты если кожа слишком тонкая а душа такая незащищённая, что страх боли острее самой боли у мальчика прелестный характер но сложности в общении с другими будут вы и сами понимаете обращайтесь я всегда готов к сотрудничеству одно дело долгосрочный и смутный прогноз И совсем другое, когда реальность врывается в устойчивый и защищённый порядок, как снаряд из вражеского орудия. К такому нельзя быть готовыми. В тот день Вика не пошла на работу. После завтрака они с Антоном отправились на прогулку. Был чудесный, ясный и нежный осенний день, раскрашенный в багрово-золотистые тона. В большом дворе они почти никого не встретили, даже детей на игровой площадке. Так бывает после очередного объявления об ухудшении эпидемиологической ситуации. Вика с Антоном использовали эту прогулку в качестве очередной игры-занятия. Сначала она смотрела на предметы, деревья, кусты, уцелевшие, самые стойкие цветы на газонах и называла их по-английски. Антон переводил её слова на русский. Затем наоборот. Иногда мальчик сознательно находил такие слова для перевода, которые по смыслу подходили, но звучали очень забавно. Он весело смеялся, а Вика с ненасытной влюблённостью ловила зелёные лучи его счастливых глаз, ласкала взглядом открытый розовый ротик, каждый зубик, за который отдала бы всё, лишь бы никогда ничего не болело, лишь бы смех не сменялся стоном или плачем. Одно место во дворе было у них любимым. Там жители подъезда поставили три деревянных домика для бездомной кошки, которая родила целые выводы котят. Кошка была очень приличная и бывшая домашняя, на улице она оказалась после смерти хозяйки. Её детки, за которыми ухаживали сердобольные люди, были весёлыми и пушистыми. Антон всегда брал из дома кусочки нарезанного сыра или пакетик кошачьего корма, чтобы положить в мисочки. Один котёнок всегда мчался к нему первым, Самое смешное, что котёнок был рыжим. Его так и назвали — Рыжик. «Мы тёзки!» — смеялся Антон. Виктория понимала, что ребёнок только из деликатности не просит её пока взять Рыжика домой. Она про себя уже решила, что ближе к холодам они возьмут Рыжика, но оттягивала это событие. Большая ответственность пусть пока поживёт с мамой. Кошачьи домики окружала низкая металлическая ограда с калиткой, а дальше, за большим газоном и широкой дорожкой, была парковка для машин-жильцов. Обычно котята не выходили за ограду. Но в тот день калитку кто-то забыл закрыть. Рыжик увидел Антона и полетел к нему, как оранжевый шарик с хвостом трубой. В это время один из водителей выезжал с парковки на своём джипе. Рыжик, ошалев от свободы, пролетел мимо Антона, не сумел остановиться, Мальчик увидел машину и бросился за котёнком. Разъярённый водитель со страшными проклятиями выскочил из машины, занёс ногу над котёнком. Антон упал рядом, прикрыв рыжика собой. Грубый ботинок ударил его в спину, отбросил в сторону, и Антон тонко вскрикнул. Виктория, как в страшном сне, увидела кровь на его виске. Рядом в траве валялись грабли, которыми дворники сгребали сухие листья. Виктория бросилась на колени рядом с сыном, прижала к себе ребёнка, чувствовала под губами вкус его крови, горела в аду. А какая-то другая Виктория кричала и звала на помощь, звонила в скорую, в полицию, Сергею. Потом она обнаружила себя с ребёнком в машине скорой, в больничном приёмном покое, в палате. Через несколько часов усталый молодой врач доступно объяснил ей, как им повезло. Зубья грабель лишь скользнули по виску, не затронули глаз, только повредили сосуды возле уха, на щеке. Хорошо, что ребёнок такой лёгкий и, почувствовав боль, сильно дёрнулся. Он сам себя спас, сказал доктор. Я зашил под местной анестезией. Отправляю вас домой, сейчас менее всего безопасно в больнице. Вот мои телефоны, приедете через 10 дней, если всё будет в порядке. Я сниму швы. Пока, Рыжик. «Береги себя. Ты теперь мужчина с боевым крещением и шрамами». Они вернулись домой, Виктория на руках отнесла мальчика на его кровать. И они, кажется, впервые с той самой страшной минуты посмотрели друг на друга спокойно, прямо, внимательно. И обнялись, как после долгой разлуки, во время которой между ними гремели бои, лилась кровь и мчались машины, развозя жертв в чужие и холодные места. «Как же я соскучилась!» — шептала Вика в розовое ушко в золотых завитках. «Как мне было страшно! Ты очень испугался, Тони!» «Нет!» — ответил малыш. «Я не боялся, но мне было очень плохо. Я думал, что умираю. И что ты можешь не найти меня там, в больнице. Моё ты счастье! Мы сейчас начнём всё исправлять. Я закрою двери на все замки, задвину шторы. Ты немного полежишь в тёплой ванне, потом я что-то вкусное приготовлю, чтобы не нужно было особенно жевать. Молочно-шоколадный кисель хочешь? Потом я тебе почитаю. Потом ты у меня поспишь, а я у тебя полежу в ногах, чтобы не мешать развлечься как следует. Так мы точно друг друга не потеряем. И на работу я теперь не пойду, пока ты совсем не поправишься». «Хорошо», — серьёзно сказал мальчик давай закроемся и спрячемся. Ты только узнаешь что с Рыжиком. Его не убил тот дядька». Когда Антон уснул, Виктория сначала позвонила соседке и узнала, что Рыжик в порядке, лежит при мамке. Затем объяснила всё своей редакторше, та сразу вошла в положение. «Конечно, сиди дома. Мне как раз надо доложить, что я половину людей отправила на дистанционку. Но учти, Вика, работать надо на полную катушку». Придумывай, как добывать материал сама, и будь на связи. Скажу бухгалтерии, чтобы тебе раньше перевели зарплату, и ещё немного добавим. Если что-то очень будет нужно для ребёнка, лекарства, какие-то особые продукты, тоже организуем». На следующий день к Виктории пришёл участковый. Сообщил, что получил рапорт от наряда, который приезжал по её вызову. Взял показания у Петра Конакова, водителя машины. Тот сказал, что не хотел ударить ребёнка, он сам подвернулся. И вообще, он вроде даже котёнка хотел только отбросить от колёс, чтобы не связываться с кошатниками. Он уже задавил одного, так кошатники закидали всех заявлениями, требованиями уголовного дела. «А вы будете писать заявление?» «Да, конечно». Он врёт. Он прекрасно видел, что ребёнок прикрыл собой котёнка. Вменяемый человек всегда может остановить занесённую ногу. Он не сделал этого. Он был в ярости. Если у него с головой не в порядке, пусть это решает суд. «Я считаю, преступление состоялось, и мой сын не погиб только по счастливой случайности. Врач всё напишет». «Это понятно», — почесал голову участковый. «Но сейчас такие проблемы это дело нам вряд ли дадут завести». «Извините, не могу сейчас тратить время на обсуждение ваших проблем». «Давайте поступим так. Я посоветую со своим юристом, а потом мы свяжемся с вами. Спасибо, что зашли». Сергей приехал в тот же день, всё выслушал, уточнил подробности, прочитал выписку из больницы, взял телефон врача. «А теперь послушай меня, Вика. Я изложу то, что сейчас в ваших интересах. И это не влипать в муторные разборки с откровенным дебилом и замороченными следователями и судами». Не добьёмся мы ничего сейчас в бюрократическом ключе. Не буду тебя грузить, но ситуация чрезвычайная. Следователи разгребают смерти, убийства и самоубийства на самоизоляции. И с этим проблемы. Ни свидетелей, ни нормальных показаний. А если ты на удалёнке, значит, ограничено в передвижениях. Да и Антона не захочешь оставлять наверняка. Делаем так. Я собираю весь материал. Буду готов в любой момент, чтобы продавливать возбуждение дела. А параллельно пообщаюсь с этим налётчиком на котят и детей. Объясню ему на пальцах, почему он поступил плохо, что из этого может вытечь, и, возможно, найдём какой-то идеальный вариант. К примеру, его переезд в другой район. Это было бы здорово. Антон не говорит, но он даже на балкон не хочет выходить. И я вижу, что он боится увидеть этого типа. Но с какой стати он согласится переехать? Эту стать я и поищу. Перелопатим сегодня его творческую биографию. Я уверен, что мы там найдём то, чего бы ему не захотелось рассказывать. Дальше дело техники или суд. Ему это не нужно в большей степени, чем тебе. Я объясню ему, что срок реален. К тому же есть наши соратники, кошатники. На том они и порешили. Через неделю Сергей сообщил, что понимание с Конаковым достигнуто. Кольцов даже предложил ему свою помощь в поиске варианта обмена жилья. Постарается найти подальше от этого района. «Мне главное, чтобы там не было дурдома с бешеными кошками и сумасшедшими мамашами», — сказал ему благодарный Конаков. Виктории стали звонить знакомые. Новости о происшествиях разлетаются быстро. И однажды к ним домой приехала Алла, приятельница Вики с её прежней работы. посидели Попили чаю с тортом. Когда Антон ушёл в свою комнату, Алла сказала. «Роман спрашивал про вас. Просил узнать, может, что-то надо?» «Скажи, что ничего, у нас всё в порядке». «А ты слышала, что у него случилось?» «Нет, конечно». «Что?» «Сын у него погиб около полугода назад». «Боже, что произошло?» «Разбился на машине». «Только между нами парень был очень проблемный. Ему было 14 лет, а он уже плотно сидел на наркотиках. Короче, взял машину отца под дозой и влупился в грузовик. Ужасно. Не говори Роману, что ты мне рассказала. А ещё через пару дней Роман позвонил Виктории сам. Спросил, как здоровье ребёнка, нужны ли хорошие врачи и лекарства, есть ли у неё деньги. Услышав, что у них всё в порядке, немного помолчал и вдруг произнёс. «Вика. «Ты не будешь против, если я захочу вас навестить. Тебе может показаться это нелепым, но я всё чаще думаю о твоём, о нашем малыше. Я видел только его фото на твоём фейсбуке. Когда увидел, что он рыжий, меня просто в пот бросило. Гены, как ни крути. Только он ещё и красивый, в отличие от меня. Так что?» «Ты как-то испуганно затихла». «Да». Я не хотела бы этого, Роман. По крайней мере, не сейчас. У нас сложный период, да и у тебя. Я понял, что ты уже в курсе. Да, у меня большое горе. Жена просто убита, мы почти не разговариваем. И я вдруг остро понял, что из близких людей у меня только ты и Антон. И какая это страшная ошибка, что мы так плохо расстались, и я не был рядом, когда мальчик рос. «Я прошу о милости, о милосердии, если ты поняла. Немного тепла». И Виктория сказала, «Да, хорошо. Можешь приехать, только ненадолго, пожалуйста». Она отложила телефон и подумала, что это ошибка, ложно понятая порядочность, участие, которого ей вовсе не хочется проявлять. У такой встречи не может не быть последствий, но отменить уже ничего было нельзя. «Роман приехал через два дня к вечеру. Вошёл в квартиру, элегантный и очень демократичный, в чёрных джинсах и водолазке. На печальном лице нежная улыбка, в тёмно-рыжих волосах красиво блестит новая седина. В одной руке фиолетовая роза для Вики, в другой красивая коробка с какой-то игрой для Антона. В прихожей спросил тихо, «Ты подумала о том, как меня представить?» «Извини за любопытство, но мне важно знать, что ты говорила сыну все эти годы об отце. Как принято, был космонавтом и погиб». «Держу в голове эту версию», — улыбнулась Виктория. «Но у меня очень необычный мальчик. У него врождённое чувство деликатности и почти взрослое стремление во всём разобраться самому. Так что он не задавал мне этого вопроса, а я сама ничего пока не объясняла». Это пока избыточная информация, которая ничего не меняет. Интересный подход, но из него придётся искать выход, и я рад, что мы сможем сделать это вместе». «Абсолютно неверный вывод, Роман», — резко ответила Виктория. «И не существует у нас никаких вместе». «Мама!» — раздался из комнаты голосок Антона. «Кто к нам пришёл?» И они с Романом вошли в гостиную, ни о чём конкретном не договорившись. Антон спрыгнул с дивана и подбежал к ним, разглядывая гостя любопытными зелёными глазами. «Как котёнок», — подумала Вика, привычно любуясь с сыном, и посмотрела на Романа с нескрываемой гордостью. А тот смотрел на ребёнка серьёзно и очень внимательно. «Здравствуй, Антон», — протянул он ребёнку руку, как взрослому мужчине. «Я Роман». Друг твоей мамы. Давно мечтаю с тобой познакомиться. Давай для начала разберёмся с этой сложной штуковиной. Мне сказали, это для самых умных и продвинутых детей. Если честно, мои старые мозги инструкцию не одолели». «Ты так шутишь, Роман?» Просиял мальчик улыбкой. «Давай разберёмся». Виктория несколько минут смотрела, как оживлённо они раскладывают на диване и полу яркие детали игры. Ей страшно не хотелось пропустить ни одного слова из тех, которые произнесёт роман. Но ситуация становилась неестественной, и она легко сказала. «Разбирайтесь и не торопитесь. Я пошла готовить ужин. У меня сегодня пирог с индейкой и гранатовый ликёр. Для Антона — гранатовый сок. И для всех — пирожные». Со стороны ужин мог бы показаться оживлённой и радостной встречей приятных друг другу людей. Виктория и видела его со стороны. Уверенный в себе, доброжелательный и ласково-ироничный мужчина. Она, мама-наседка и волчица, млеющая в лучах золотого ребёнка, и маленький мальчик, который не сомневается в том, что он в кругу людей, которым нравится. Звенел голосок Антона, мило шутил роман, и много улыбалась Виктория. И несколько часов её напряжённый мозг отсчитывал секунды, которые надо было вынести до завершения этого испытания. Да нет этой пытки, и она может обернуться катастрофической переменой, взрывом всего. Тем вечером Виктория боялась лишь того, что появление Романа может изменить её чудесные, доверительные, искренние отношения с сыном. Того, что она может показаться обманщицей в его детском понимании но ужин закончился так же мило, как и начинался. Прощаясь с Антоном, Роман опять пожал его ручку, а потом так естественно притянул мальчика к себе и коснулся губами золотого завитка возле ушка. Виктория проводила Романа в прихожую, чувствуя почти благодарность. Он ни одним намёком не коснулся опасной темы, ни слова не сказал о возможности других встреч. Сейчас он уходит с видом человека, который просто подарил своему сердцу встречу с прошлым, чтобы успокоить немного боль настоящего, и теперь удаляется в свою жизнь окончательно. Роман и Викторию легко прижал к себе на прощание, просто чтобы избежать слов, которые не нужны, потому что и так всё ясно. Уложив ребёнка, Виктория разрешила себе всхлипнуть у ванной. Это были слёзы облегчения. Они опять остались вдвоём в своём родстве крепости. Через неделю Виктория приготовила ужин, ответила по телефону на вопрос соседки, которая спросила, не может ли она ей одолжить немного яблочного уксуса, и открыла входную дверь на звонок, держа бутылочку с уксусом в руке. На площадке стоял Роман. На этот раз он был в дорогом офисном костюме и светлой рубашке. И выражение лица как будто явился на торжественный приём. «Извини, что без звонка» произнёс он небрежно. «Просто мимо проезжал. Захотелось повидаться. Ты не против?» «Я против», — начала Виктория. Но из комнаты уже выбежал Антон и весело сказал. «Это ты, Роман? А мы думали, соседка за уксусом пришла. Заходи, будем есть. У нас сегодня запеканка из капусты». Этот совместный вечер был совершенно демонстративно не похож на первый. Роман не просто управлял ситуацией, он явно это управление подготовил. Непринуждённо устроился рядом с Антоном на диване и вручил ему подарок – детский мобильный телефон. Ребёнок потрясённо ахнул, а Виктория, накрывая на стол краем глаза, рассматривала упаковку, формат, фирму. Она давно рассматривала эти чудо-телефоны, в которых всё как полагается, только ярко, красиво и адаптировано для детей от пяти лет. «Хорошая фирма — это в среднем 50 тысяч. То, что принёс Роман, наверняка дороже». Такие модели Вика со вздохом проходила. «Я взял версию для шести-семилеток. Знаю, что тебе только пять стукнет. Но дело же не в количестве лет, а в мозгах, правда?» «У меня день рождения не сегодня», — почти испуганно сказал Антон. «Теперь только после Нового года. Вообще весной». «Ты перепутал, Роман? Хотел сделать мне подарок?» «Я прекрасно знаю, когда у тебя день рождения. Могу показать тебе мой телефон, там календарь. И этот день обведён красным кружочком. Подарок впереди. Я просто хочу, чтобы мой друг мог быть со мной на связи. А я так поступаю, деловая привычка. А ты как считаешь?» «Я тоже так считаю», — счастливо выдохнул Антон. «И у меня деловая привычка». Он был таким прелестным и забавным в тот момент, а у Виктории не хватило сил на улыбку. За ужином солировал Роман. Он начал рассказывать, как поехал выбирать себе новую машину. Описывал достоинства разных марок так красочно, что ребёнок, конечно, попросил показать фото. Роман с готовностью достал iPhone и начал демонстрировать с комментариями снимки, от которых любой мальчик выпадет из реальности. У Антона даже ушки загорелись от восторга. «Ткни пальцем в ту, какая тебе нравится», — ласково произнёс Роман. «Ясно. Я так и думал». «Мне, пожалуй, пора». «Спасибо, Вика, всё было очень вкусно». Заметил он, наконец, Викторию. «Так я позвоню или заеду Тони, когда сделаю выбор. Может, покатаемся вместе». Антон играл со своим телефоном, пока глазки не начали слипаться. Он даже не заметил, что Виктория за весь вечер не произнесла ни слова. Сначала рыжие реснички закрыли зелёные озёра, потом Виктория смогла вынуть из горячих ладошек телефон и положить его на тумбочку. Виктория тащила в свою комнату тяжёлые, как будто залитые бетоном руки и ноги, и не могла придумать, за что уцепиться, как выстроить прогноз и свою защиту. Потому что нет сомнений, что ей объявлена война. Просто приглашение к родству семье выглядит совсем иначе. Это решалось бы прежде всего с ней. Хотя она не приняла бы никакого, и он это знает. Но в самом страшном сне Виктории не могло присниться то, что произошло. Упорядоченный тёплый порядок их жизни оборвался. Дни полетели в спешке и напряжении, Виктория больше не знала, чего ей ждать в следующую минуту. Антон уже три раза ездил с Романом на его новой шикарной тачке. И только в первый раз Антон спросил у Виктории. «Мама, ты едешь с нами? Почему ты не одеваешься?» Виктория взглянула на отстранённое лицо Романа, который сделал вид, что не слышал вопроса, и ответила. нет сыночек «Я поработаю, пока тебя не будет». «К твоему возвращению приготовлю что-то вкусное, найду интересное кино». И холодно добавила. «Роман, не больше часа, пожалуйста. Я засекаю время». Время он соблюдал два раза. В третье привёз ребёнка через два с половиной часа. Полтора часа его телефон был недоступен, а смартфон Антона остался дома. Мальчик показался Виктории утомлённым и растерянным. Роман, не дожидаясь претензий, сухо извинился и добавил. «Вика, я ему всё сказал. Наш секрет стал нелепым и нечестным по отношению к сыну. Ничего не говори. Давай всё отложим до завтра. Я приеду в четыре часа. Разговор будет серьёзным. И ты заранее постарайся ко всему отнестись объективно, с позиции интересов ребёнка. Да, Антона пока не стоит терзать вопросами. Это взрослые дела». Виктория не просто не собиралась вытаскивать какую-то информацию у мальчика. Она, как всегда, ощутив смятение, даже угнетённость Антона, боялась словом, намёком, вздохом и даже выражением собственных глаз задеть его и ещё больше ранить. Ласкала, кормила, баюкала, даже пыталась смешить. Ночью набиралась решимости для окончательного выяснения позиций и жёсткого разговора с Романом. Готовила речь. Ровно в четыре часа она открыла дверь на звонок, и Роман пропустил перед собой в прихожую толстую женщину с бесцеремонным взглядом круглых маленьких глаз. «Знакомьтесь», — произнёс Роман, — «это Виктория, мать моего сына. А это Инна Аркадьевна, мой адвокат». Ни один довод, ни одна фраза из придуманных Викторией ночью ей не пригодились. В такой степени она промахнулась мимо истинных мотивов и планов Романа. Она допускала два варианта его интереса. Первый – Роман, потеряв законного сына, решил приблизить к себе внебрачного ребёнка, стать для него приходящим, но несомненным авторитетом. А в будущем приобрести в лице взрослого сына единомышленника и опору. И второй вариант – он собирается создать новую семью на обломках прежней. Он же говорил, что с женой практически не общается. В его доме поселились тоска и, возможно, даже вражда так часто бывает со сиротевшими родителями. А там, где Рыжик и Виктория, свет, тепло, любовь и доверие. Романа сюда потянуло, он допустил или даже запланировал создание новой счастливой семьи. Но он повёл себя, как привык, прямолинейно, барственно и неделикатно. Он практически покупает привязанность ребёнка и демонстрирует снисходительно-покровительственное пренебрежение к Виктории как к подчинённому члену семьи, в которой доминирует мужское братство и понимание. Неумная античеловеческая позиция, достоинством которой является то, что она не оставляет сомнений для Виктории. Никогда и ни за что она не впустит в свою жизнь человека, который именно сейчас оказался принципиально, категорически, навеки чужим. Все свои силы, разум, возможности и пыл она посвятит тому, чтобы защитить от такого человека того, кому только она дала жизнь, того, ради которого живет сама. Антон — необычный ребенок. Он поймет, насколько настоящая любовь и преданность важнее, чем деньги и связи романа. Он умеет ценить их содружество и союз двоих. Боже, как она была наивна! как она путалась в самых нелепых представлениях о возникшей проблеме, о драматических и психологических преодолениях. Её смешные рассуждения просто никого не интересовали. Она больше не могла никого остановить. К Виктории пришли с диктатом и приговором, в случае неповиновения — казнь. Разговор Роман начал со справки, как претендент на ключевой пост в экономике. Изложил, каким капиталом обладает, какая у него недвижимость, в каких советах банков и финансовых компаний он состоит. Называл всем известные фамилии своих деловых партнёров и покровителей. Виктория слушала с растущим недоумением. Следующий пункт его речи заставил кровь застыть в жилах. Роман сообщил, что сдал тест на отцовство, получил подтверждение, решил признать сына, официально его усыновить, сделать наследником. Для начала он намерен предложить Виктории совместную опеку на переходный период. Но цель — отказ Виктории от родительских прав. Антон будет жить в семье родного отца и его жены. Вопросы встреч Виктории с сыном обсуждаются, конечно, но она должна понять, что это фактор напряжения для ребёнка. «Вика, это всё для благополучия Антона». Если ты справишься с эгоистическими чувствами, ты оценишь перспективу. Маленький ребёнок может мириться с жалким существованием с не слишком устроенной матерью-одиночкой. Но он будет расти, сравнивать свою жизнь с тем, как живут другие сверстники. И если тебе удастся разрушить мой план, сын может тебя не простить. Роман говорил с ней почти сочувственно. Разумеется, я не оставлю тебя без поддержки и помощи, если что. «Я так долго молчу», — произнесла Виктория, «потому что раздавлена чудовищным и агрессивным абсурдом того, что слышу. Не могу поверить, что ты это всё придумал всерьёз. Я хочу, чтобы ты и твой адвокат, роли которого я не понимаю, покинули наш дом». «Не горячитесь, дорогуша», — пророкотала низким голосом Инна Аркадьевна. «Дело в том, что мы предвидели такую реакцию». И на этот случай у нас есть прекрасный план «Б». Вот мой иск, вот заключение экспертов. Это будет запущено мгновенно, если вам не хватит благоразумия. И тот факт, что его у вас может не хватить, окончательно продемонстрирует, что для вас важнее — собственный эгоизм или интересы и будущее ребёнка. Она разложила на столе перед Викторией бумаги да пыталась что-то читать, но взгляд зацепился за одну фразу — лишение материнских прав. Всё поплыло перед глазами, предательская тошнота поднялась к горлу. Ей показалось, что она теряет сознание. Эти люди сидели молча и спокойно смотрели на попытки Виктории справиться со слабостью и дурнотой и что-то произнести окаменевшими губами. А затем они поднялись. «Вика, не торопись и не волнуйся». Это копии, мы оставляем всё тебе. Прочитаешь и подумаешь одна, в спокойной обстановке, произнёс роман. А дальше самое простое — сделать правильный выбор. Ты можешь даже с кем-то посоветоваться, чтобы понять, это не шантаж, не угрозы. Твои риски на самом деле реальны. Жертва — собственный сын. И они ушли. Виктория не шевельнулась, чтобы закрыть за ними дверь изнутри. Не имело смысла. Стены её дома, её крепости, зашатались, как при землетрясении. Она слышала приближающийся треск и дальний грохот обвала и не могла шевельнуться. А нужно было поднять себя, спрятать эти страшные бумаги и пойти к сыну. Как-то утешить его, что-то объяснить. Нет, объяснять пока ничего невозможно. Можно лишь хвататься за одну надежду. Ещё есть шансы всё спасти, враждебные планы разрушить и они прожили свой почти обычный, привычный тёплый, пронизанный родством и взаимной преданностью вечер. Виктория вдохнула прелесть и аромат своего засыпающего сокровища, почувствовала прилив храбрости. Вышла из детской и набрала телефон Кольцова. «Серёжа, ты мне нужен срочно. У меня враги и война. Необходим план защиты и нападения. А я даже сама не могу понять, насколько это опасно», и может ли всё это быть на самом деле. Она ждала его, и мысли постепенно выстраивались в порядок в воспалённом мозгу. «Кольцов юрист, криминалист, он поможет сейчас найти несомненные точки опоры. Где-то всё это должно быть прописано. Она мать, есть закон и справедливость. Это не могут изменить даже деньги и связи романа». К бумагам она не могла прикоснуться. Прочитает вместе с Сергеем. Кольцов приехал, попросил чашку крепкого кофе. Сначала выслушал Викторию, потом просмотрел бумаги. «Вика, ты это читала?» «Нет, пока не смогла. Там какой-то бред про лишение материнских прав». «Это не бред, к сожалению. Большая подлость, но это другой вопрос. Это иск биологического отца Антона, основанный на его предположении, что жизни ребёнка угрожает опасность, связанная с халатностью и беспечностью матери. И куча документов, связанных с травмой и госпитализацией Антона после инцидента во дворе. Они нашли каких-то свидетельниц, которые показали, что ты постоянно приводишь ребёнка в самое опасное место двора. Там бешеные инфицированные кошки с одной стороны, машины с другой. Очевидцы происшествия утверждают, что ребёнка даже не держали за руку, когда на него мчалась машина. Он упал головой на грабли, которые взрослый человек не мог не заметить. Исправка из больницы. Чудом не задеты жизненно важные центры. Ну и всё такое прочее. Дальше. Ты отказалась от заявления на водителя. Но это же... Да, это умело искажённая, перевёрнутая информация. Но суд будет рассматривать факты на бумаге. Трактовки купленных свидетелей, вырванные из контекста вывода врача и слова участкового. «Виктория, ты правильно сказала. Это война». И правила, бесправие, методы и самые агрессивные атаки, к сожалению, давно отработаны. И если одна сторона – это так называемый влиятельный человек, результат практически предопределён. Может получиться. К тому же именно сейчас появился законопроект о том, что если доказано, что у родного родителя родителей для ребёнка существует опасность для жизни, он может до решения суда быть изъят принудительно в течение 24 часов. Это в любую минуту может стать законом. Продвигают очень серьёзные люди. И это уже работает иногда без отдельного закона. Особенно если, как в нашем случае, куплено экспертное заключение. Вот оно. И печаль тут в том, что действительно иногда существует такая необходимость. Ребёнок с отцом-садистом, насильником, которого пока не поймали с поличным. С матерью, алкоголичкой, психопаткой необходимой существует но до трагедии такое никому не нужно это в плане профилактики может быть запущено лишь там где есть связи и деньги беда в том что когда есть бумажки и главная протекция никто не будет ничего перепроверять особенно сейчас на дистанционке карантине при нехватке людей что делать спросила виктория белыми губами исключено чтобы я отказалась от антона в пользу романа с его женой да исключено Что делать? Пока только думать и быть готовыми ко всему. Вика, всё, что я могу сказать тебе утешительного, против лома есть приёмы, но их нужно тщательно и глубоко искать. Чем я и займусь сейчас. Погуляю по жизни и биографии Романа Григорьева и его домочадцев. А ты пока ешь, спи, старайся не терять силы и разум. Как только будет информация, срочно звони. Серёжа, у меня есть деньги. Я откладываю... «Не знаю на что, но давай я тебе их переведу». «Сочтёмся, Слава. Забудь об этом пока». «Кстати, у тебя есть знакомые журналисты не гламурного плана, а такие, которые пишут на социальные темы?» «Есть. Лена Горячева. Я читала её материалы как раз о родительских воинах. Позвони ей. Завтра. А пока постарайся отдохнуть. Я сделал фото документов. До связи». Лена горячего приехала утром, через час после звонка Виктории. Сначала выслушала Вику, потом долго и внимательно читала документы. Это беда, Вика. У меня уже давно появилось ощущение, что существует коллектив юристов-крючкотворов, которые оказывают дорогие услуги богатым папам в борьбе против мам за полную опеку над детьми. Иногда мотив – тупо месть жене или любовнице, а дети – просто инструмент. Но в твоём случае похоже другое. Идея наследника – проект создания идеального сына вместо неудачного, который погиб. От этого попахивает манией, что само по себе бетонная стена, неуязвимая для уговоров и убеждений. Я пишу такие материалы, газеты инициируют процессы, матери и я рвём сердца, доказывая и надеясь. А потом практически всегда поражение. Это может тянуться годами, пока у матери хватает здоровья и денег для борьбы. Одна моя подзащитная мать, у которой бывший муж отбирает сына, увезла его в Израиль. Так он там умудрился завести дело. Её с ребёнком экстрадировали в Москву, и я сейчас видела в аэропорту, как ребёнка оторвали от матери космонавты в форме. Кстати, в этом случае опасность для жизни ребёнка, папашей и оплаченной им опекой, была обнаружена в холодильнике. Они там при обыске обнаружили молоко, масло, творог, короче, еду. А папаша веган, считает, что кормить ребёнка нужно только сеном. Он веган и скотина. У тебя есть кто-то, кто может поддержать? Частный детектив Сергей Кольцов говорит, что будет искать нестандартные ходы. Это хорошо. Я слышала о нём. А я... Давай сделаем так. Я встречусь с Григорьевым, попробую... Вдруг он испугается публикации, огласки и пойдёт на какой-то компромисс. Буду благодарна, Лена. Но проблема в том, что на компромисс не пойду я. Сергей со мной согласен. Пойти на вариант с переходной совместной опекой — это положить палец в рот чудовищу. Понятно. В таком случае я действую, как сказала. А тебе желаю сил и стойкости. И если что-то нужно, посидеть с мальчиком, куда-то с ним съездить, что-то привезти, звони. А пока позови Антона. Скажи, что я хочу вас вместе пофоткать. Улыбайтесь. Это для материала. Он будет». Роман Григорьев уточнил по телефону, о каком издании идёт речь. Сказал Лене, что перезвонит. Видно, получил о ней информацию, и его секретарша назначила ей встречу. Он встретил журналистку почти приветливо, как коллегу. Выслушал её видение ситуации, те доводы, которые она приведёт в публикации, отмечая в его иске факты искажённой информации и даже прямой лжи. И оборвал на полуслове «Вика хочет войны?» «Она её получит». «А вам Бог в помощь!» «Печатайте свои сопли-вопли о бедной и любящей маме, которая случайно чуть не прикончила ребёнка». «Мне сообщили о проценте побед в суде в результате ваших вмешательств. Он нулевой». «Мы закончили. Прошу покинуть мой кабинет». «Да, Виктории передайте. Она сама подписала себе приговор. Мне жаль. Всё могло быть гораздо мягче для ребёнка». И наступил тот страшный день. Виктория с Антоном вышли во двор погулять. У ограды дома остановилась белая газель. Оттуда выскочили люди в чёрной форме с масками на лицах. Они сунули под нос Виктории какую-то бумагу на бланке районного суда, затем оторвали от неё ребёнка и потащили в машину. Какие-то тётки с закрытыми мордами что-то трещали ей в ухо. Видимо, то и была опека. Как помогает пандемия произволу. Все замаскированы, а жертву, если что, арестуют за нарушение самоизоляции. Лена Горячева и Сергей приехали, когда всё было кончено. Записали ту информацию, которую Вика сумела запомнить, номер машины, обрывки фраз. Посмотрели решение суда. Лена уехала, сказав, что постарается к ночи сдать материал в газету. Сергей впервые за всё время их знакомства потерял самообладание. Он жёстко выругался и сказал «вы». «Прости, Виктория, не могу сейчас тебя утешать и обнадеживать Нельзя терять время. Я хочу перевернуть всю долбанную жизнь этого козла, с которым ты имела несчастье переспать, и гибель его сына не будет смягчающим обстоятельством. Наоборот, надо нарыть подробности его семейной жизни. У такой жесточайшей твари не может не быть преступлений, которые замазывают исключительно деньгами. А деньги пахнут, поэтому следую и пойдём». «Держись и жди». Я поставлю круглосуточное наблюдение у особняка Григорьева и попробую привлечь внимание официального неангажированного следствия. Что чувствуют люди, когда умирает затишье ультиматума вместе с последним лучом надежды и обрушивается залпом всех убойных орудий, взрывами земли под ногами настоящая война? Вот Виктория и узнала, что... Они не посыпают голову пеплом, не вопят и не взывают о помощи. Они не просят никого их пожалеть. Более того, они навсегда забывают, что такое жалость к самим себе. Они выживают, чтобы хотя бы фактом своего дыхания поддержать самое дорогое существо, ставшее заложником чудовища. Они заставляют своё сердце биться, чтобы преодолеть пожары, потопы и окопы и добраться до них, до родного ребёнка и ненавистного врага. Только бы схватить первого и навсегда забыть о втором. Ночью Лена прислала материал. Виктория водила по строчкам почти ослепшими глазами. Старалась обойти взглядом снимок, на котором она обнимает своего прекрасного, улыбающегося рыжика, а потом посмотрела и впилась ногтями в собственные вены на запястьях. Увидела кровь, но не почувствовала боли. Утром позвонил Сергей. «Я коротко». Есть хорошая новость. Нашёл информатора среди челяди Григорьева. Это кухарка. Из плохого. Антон отказывается там есть. Требует, чтобы его отвезли к тебе. И для надежды я нарыл очень подозрительные факты из жизни семейства. Проверяю, получаю свидетельства. Есть один план, но это потом». После этого звонка Виктория потеряла способность есть и пить. Потратила часы, чтобы заставить себя что-то проглотить и не ослабеть окончательно, но ничего не получалось. А к вечеру приехал Кольцов с докладом. Это копии документов из одной маленькой и золотой по ценам частной клиники неподалёку от Салтыковки, где живёт твой Григорьев. Медицинская карта пациентки Кристины Михайловны Григорьевой. Вот здесь госпитализации за два последних года. Читаем слова, которые я обвёл красными кружками. «Даты разные. Промежутки между ними 2-4 месяца». Виктория с недоумением начала читать фразы из заключений врачей. «Трещина скуловой кости», «Перелом носовой перегородки», «Гематома в затылочной части после падения», «Вывих плечевого сустава», «Перелом кисти», «Травма лодыжки». «Что это, Серёжа? Там есть объяснение?» «Конечно». Оно восхитительное и универсальное во всех случаях. Кристина Григорьева страдает головокружениями вследствие малокровия, а в доме много крутых лестниц. Что характерно, в картах всегда есть результаты анализов. И кровь у несчастной пациентки в полном порядке. До да боли знакомая картина. Это семейное насилие. Это беда одной женщины и, возможно, погибшего сына. И наше спасение. Но мы не можем это использовать. Ты же это получил наверняка незаконно. И не собираемся? Это просто моя нить. И я уже пошёл по ней. Не хотел тебе говорить, пока весь пакет документов у меня не будет оформлен. Но ты кажешься мне совсем плохой. Вика, я встретился с Кристиной Григорьевой, которая сейчас находится в одном подмосковном санатории. Закрытым, конечно. Якобы она там проходит профилактику от ковида, как ослабленная после горя. Так вот, она пошла на подробный контакт. В санатории её держат принудительно, так как она категорически не согласна с решением мужа усыновить Антона и сделать его наследником. Она считает, что после этого её выбросят на улицу без гроша. И в обмен на мою помощь написала иск признания в суд о том, что считает появление чужого ребёнка в их доме похищением, что её муж – патологически жестокий человек, он систематически избивал её и сына и с похищенным ребёнком обращается грубо. Сама затея кажется ей местью Романа и ей самой и тебе за все свои унижения и неудачи. Это мстительный и закомплексованный человек, который добрался до больших денег, и у него от этого совсем крышу снесло. Но что же делать, пока ты всё оформишь? За это время с Антоном может произойти что угодно. Мы следим за домом, я на связи с кухаркой, информация регулярная, плата по такси. Она не соскочит. Скажу тебе по секрету, твой роман не нравится никому из тех, кто видит его слишком близко. Потерпи, я думаю, тоже тревожусь, что-то найду. Следующие сутки Виктория варилась в кипящем котле и тряслась при этом от озноба. А через ночь Сергей позвонил сразу в дверь. Одевайся, в идеале умойся, расскажу по дороге. Кое-что произошло. Произошло страшное. Но Вика не впала в панику, не закричала, не зарыдала. Это было уже её поле. Поле матери, которое раздвинет все ножи опасности и голыми руками, окутает своё дитя жгучим призывом, заставит всех его спасать. Антон больше не был в застенке похитителя. Дай бог вечного здоровья, счастья и платы по такси кухарке-информатору. Это она сообщила Сергею, что Антона пытались насильно кормить через зонт, Ребёнок яростно сопротивлялся, и ему повредили пищевод, прободение и кровотечение. Его срочно отвезли в ту самую клинику, в которую возили Кристину, но Сергей добился перевода в клинику эксперта по особо важным экспертизам генпрокуратуры Александра Масленникова. Мальчика уже оперируют. Они подъехали к двухэтажному зданию из красного кирпича в пустынном месте Москвы. Вика только во дворе клиники заметила, что за ночь землю укрыл толстый слой пушистого и пока ещё белого снега. Это был какой-то нереальный рассвет, серебристый и сияющий. Вика шла к входу в здание в открытых лодочках, в которые сунула ноги в прихожей, потому что на них упал её взгляд. Снег набирался в них, как в две чашки, и Вике казалось блаженством его нежное таяние вокруг её голых ступней. Она даже носки забыла надеть. Сергей кому-то позвонил и сказал «Мы приехали». Входная дверь щёлкнула, вздрогнула, и они вошли в коридор. Медсестра в маске и защитном костюме выдала им бахилы, перчатки, запасные маски. И таким чучелом Виктория просидела в маленьком коридоре не меньше пяти часов, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Она вообще себя не чувствовала. Она была там, с Антоном. Сначала в операционной, потом в реанимации, пока он выходил из наркоза. Затем в крошечной палате, где с ребёнком оставался только сухой, очень высокий и отстранённый человек. Тот самый знаменитый хирург и эксперт Масленников. В узком окне уже тускнело дневное солнце, когда сестра сказала Виктории и Сергею, что они могут войти к ребёнку. Только тот, кто видел рыжего ребёнка, который прошёл муки своего ада, вступил в бой со взрослыми врагами, узнал голод, страх и боль и, наконец, увидел маму, Только такой счастливец знает, что такое золотой свет. «Ма!» – прошептал нежный ротик, а из огромных зелёных глаз посыпались, полились крупные изумруды с бриллиантами. Что бы дальше не подстерегало Викторию, какие бы напасти, муки, болезни и демоны не пришли по её душу, её всегда спасёт эта минута бесконечного счастья с горьким вкусом страдания и воздухом, густым от растопленной благодарности всему и всем. Их оставили в крошечном закутке на три дня. Они всё вернули и всё забыли. И однажды Виктория решилась спросить. «Тони, ты больше не хочешь видеть Романа или пусть приходит?» «Только с тобой», — серьезно ответил Рыжик. «Я не хочу его обижать. Мама, он не нарочно такой плохой». У него просто так все получается. Он мне туда носил всякие игрушки замечательные, повесил большой телевизор на стенку. Мне даже давали разноцветные арбузы. И Роман просил, кричал, а раз даже заплакал из-за того, что я не ел ничего. Мне было его жалко, но он никак не мог понять, что надо отвезти меня к тебе». «Боже мой!» – потрясенно произнесла Виктория. «Нельзя же быть таким золотым, детка!» «Мне придётся купить себе настоящий автомат и ходить всю жизнь за тобой охранником». «Не надо автомат, мама!» расхохотался ребёнок. «Ты с ним будешь очень смешная, тебя все дразнить начнут». В день выписки за ними приехали Сергей и елена Горячева. Доктор Масленников выдал Виктории список рекомендаций. устно добавлю лишь одно. Постарайтесь ограждать Антона от любых волнений и потрясений». «Пока, на время восстановления». «А вообще, это очень сильный, маленький, рыжий человек». «Я горжусь тобой, Антон!» И он пожал детскую ручку. Во дворе Сергей взял Антона на руки и понёс к машине. Лена побежала перед ними с вещами, чтобы открыть дверцу. А к Виктории из-под стены метнулась тёмная грузная тень. В сумерках Вика не сразу узнала адвоката Романа Инну Аркадьевну. «Одну минуточку, дорогуша!» — пророкотала та. «Нам надо бы пообщаться, сверить наши планы, договориться о компромиссах. Дело всего лишь в том, что всё пошло не так из-за недоразумений. И, конечно, ваш сыскарь не озонирует ситуацию. Кошмарный тип между нами. Да и журналюшка эта. Как ни крути, речь о родном отце ребёнка и его чувствах. А она слила в интернет личную информацию». «Да, всё сложно, не менее дорогуша», — ровно ответила Виктория. «Но нам с ребёнком сейчас не нужны ни компромиссы, ни общения. Если вы забыли, не я была инициатором столь безумных событий. Со мной даже общались через вору ОМОНовцев. Так что, если возникнет потребность что-то сказать отцу Антона, я знаю, где его найти. Пока такой потребности нет». А по всем остальным вопросам придётся общаться с кошмарным типом или журналюшкой. Это мои друзья, к слову. Они вошли в квартиру. Антон заметался по ней, как радостный щенок. Лена отправилась на кухню разогревать какие-то особые блюда, которые она всю ночь готовила по лучшим рецептам интернета. Сергей задумчиво посмотрел на Викторию. «Я правильно улавливаю настроение». Ты не хочешь суда, разбирательств и вообще войны? Я хочу справедливости. Я хочу, чтобы Роман как-то ответил. Но разве недостаточно того, на что теперь готова пойти Кристина? Я читала её интервью. Безответная жертва стала беспощадной воительницей, когда зашла речь о том, что она может лишиться состояния. Никогда не понимала таких людей. И главное, Антон Романа жалеет. Говорит, он не нарочно плохой, просто не понимает. Да, я в курсе. И так скажу. Если я совершу преступление, и меня возьмут на подлости и мерзости, пусть меня судит судья Рыжик. Одна надежда на милосердие. Ладно, пошли есть, гулять, целовать нос в веснушках. А планы на будущее стоит корректировать по мере возникновения опасностей. Это моя часть работы. Не пропущу. Приоритеты были сформулированы. И найден венец гармонии. Нос в веснушках.